Глава 38 восьмая Бо Точно. За моей спиной стоит он, бог обмана. А весь мир вокруг уже в который раз просто взял и остановился. Ведь как ловко Бо выбрал время. Сартер ранен и не может вмешаться. Таунсенд уже с другой стороны города помогает организовать отход. Впрочем, а есть ли ему вообще дело до генералов? «Вряд ли, наш разговор будет долгим, а так он просто выбрал место, где нас не заметят издалека, и вперед». «Ты что-то не очень выглядишь». Присмотревшись к своему покровителю, я неожиданно заметил у него под глазами синяки. И еще, не знаю, показалось мне или нет, у него по рукам пробежала волна дрожи, как от сильного нервного напряжения. «Дел много, отдыха мало», — Боб беззаботно пожал плечами. А я пожалел, что не могу сейчас ничего сказать о его поведении. Врет он или говорит правду, непонятно. Для оценки слишком уж мало мне известно о божественной физиологии. Я обещал, что когда ты получишь метку и маску, я отвечу на твои вопросы. Ну что, готов? Если честно, я почему-то был уверен, что выполнение этого обещания мне придется выбивать чуть ли не силой. А тут Боб просто сам взял и сразу перешел к сути. Теперь бы после такого не забыть, что во время всех прошлых разговоров с этим типом я так ни разу и не смог его переиграть. Может быть, попробовать поставить себе цель попроще? Для начала хотя бы просто разобраться в том, что уже было. А что, звучит реальнее. К победе лучше двигаться маленькими шажками, чем пытаться совершить рывок, но в итоге раз за разом откатываться назад. «Да, ты обещал рассказать, как победить теневого двойника, а заодно мы так и не договорили о связях Медея и Карика, ну и тебя заодно. Начнем?» Наученный горьким опытом общения с хозяйкой ночи, я решил действовать в лоб. Для хитрецов это самый неприятный тип разговора, а Бог как раз из таких. «Все не расскажу. Про ограничения ты знаешь. Выбери что-то одно». А вот и попытки о чем-то умолчать. Все, как и следовало ожидать. Что ж, к такому я как раз готов, и у меня есть, что предложить за информацию. А если я поделюсь неизвестными тебе знаниями о тенях? Небольшая затравка. Если я действительно сообщу тебе что-то новое, то ты, в свою очередь, тоже не будешь ничего скрывать. Если нет, вернемся к твоему предложению и буду убирать. Босс смотрит на меня с возросшим интересом, причем мне кажется, что мой рассказ его интересует не совсем с той точки зрения, как я думал раньше. Неужели он и так все знает? «Давай попробуем, я не врал до этого, не совру и теперь, так что не волнуйся о награде, если действительно сможешь меня удивить». Предлагает верить ему на слово? «Если честно, хотел потом проверить Босс с помощью Гейса». Но вообще, он на самом деле, насколько я знаю, мне не врал. Не договаривал, манипулировал фактами, умалчивал детали, но не лгал. Во время путешествия в мертвый мир я заключил союз с Медеей против теней. Потом, в ходе сражения с их силами, она пленила моего духа обмана и использовала его для того, чтобы доказать им факт твоего существования». Я постарался построить эту фразу так, чтобы концовка отвлекла внимание от пары логически пропущенных этапов в середине моей речи. Вот только Болиш лишь улыбается и явно ни капли не впечатлен. То есть, он уже на самом деле все знал, и не нужен никакой гейс, чтобы это понять. Причем, я бы даже поставил на то, что это раскрытие карты было частью его плана, ну или просто ценой, заплаченной за что-то для него на самом деле важное. «Вы же договорились с Медеей, и моя отправка в мертвый мир была частью сделки, так?» Бо молчит, но при этом, мне кажется, делает еле заметный кивок головой. «И мое спасение, когда я думал, что она сдаст меня теням, и лишь в последний момент она подсказала использовать копию для бегства, все эти игры тоже только часть плана». Я вспомнил тот момент, то чувство безысходности, которому чуть не проиграл и был готов высказать Бог все, что я о нем думаю, но неожиданно понял, что Бог обмана находится на грани бешенства. Бешенство из-за сказанного мной, но почему, что именно из произнесенного его так разозлило? Мое спасение? Вряд ли, иначе бы он удивился гораздо раньше, но тогда остается только сам способ моего бегства из плена в мертвом мире. «Хотела меня обмануть!» «Неужели решила подстраховаться?» Бо как будто на мгновение погрузился в скороговорку собственных мыслей. Похоже, усталость все-таки и такого, как он смогла достать. Но почти моментально вынырнул и вернулся ко мне. «Ты все же сумел удивить меня. Тогда рассказывай. Про Медею и какой-то свой провал он сейчас точно говорить не станет. Так что надо будет постараться потом попробовать сделать выводы самому» а пока будем выжимать максимум из выигранного чудом пари. «Рассказываю, рассказываю!» Бо миролюбиво поднял руки. «Хотя про того же двойника, кстати, мог бы догадаться и сам, учитывая, что ты уже знаешь того, кто планирует бороться со своими двойниками, и знаешь, что с ним случилось. И всего-то, что нужно было сделать, так это предположить, что происходящая не случайность, а часть глобального плана». Но ведь это так сложно, представить, что и другие могут планировать свои шаги». И речь Бо так и хотелось прервать криком «Обещал, рассказывай». Вот только откуда-то возникло ощущение, что общее количество информации, несмотря на все обещания, все равно ограничено. И чем больше я смогу угадать сам, тем больше в итоге мне и расскажет Бог обмана. Тем более в этом ребусе все было довольно просто. Ясное дело, что Бо сейчас говорит о лысам и той подготовке, что ему помогает пройти Медея. Ведь что может оказаться решающим фактором в твоем столкновении с равным противником? Именно, внешние обстоятельства. А в том месте, куда отправила мечника Холла, эти обстоятельства настолько крупные и упитанные все-таки двухтысячный уровень – это не хухры-мухры что, думаю, при достаточной подготовке к моменту выяснения отношений, можно существенно повысить свои шансы. Но какова богиня пространства? Ведь ясное же дело, что Медея успела ее прижать да затребовать помощь. А тут я... Мало того, что помог ее оказать, так еще и отказался от своего долга. Все-таки не зря говорят про чертей в тихом омуте. Якобы спокойные белые овечки — это те еще оторвы. «Значит, ловушка?» «Пусть я и уверен в своем ответе, но лучше получить подтверждение». «Именно». Бонни стал упрямиться или тянуть время. «Физические предметы, даже артефакты тут не помогут. Двойник сможет все воспроизвести, такова его природа. Люди в качестве помощников слишком непредсказуемы, а вот монстры, если они сильны и при этом еще сумеешь правильно подгадать условия...» «Ну да, теперь уже можно и не продолжать». «Хорошо, с этим все понятно». «Как ни странно, впервые после общения с Бо я понимаю, что на самом деле в чем-то разобрался. Теперь расскажи про Карика и Медею». «Вот сейчас Бог обмана явно начнет юлить. Я ждал этого, был готов требовать свое, но мой покровитель в итоге даже не стал брать паузу для внушительности и просто заговорил». Карик, бывший главный бог этого мира, ты уже в курсе истории его иноменуса, так что знаешь, как он пропал. Нет, все-таки он не упустил повода налить воды, повторив уже сказанное раньше. Медея же, это та, кто хотела стать его темной половиной, но так до конца и не преуспела, а в итоге чуть не лишилась всего. Бо замолчал, а я попытался оценить все смыслы, заложенные в эту фразу. Темная половина, если бы Медея могла контролировать тьму и выбрать Карика своим врагом, как та же Даша, сделала бы это ее сильнее. Бо сейчас об этом? И почему он так ехидно посмотрел на меня в этот момент? нас с хозяйкой ночи такие отношения точно не связывают. Это все? Я попробовал подтолкнуть разговор, но такой необходимости уже не было. Бо сам начал говорить, вернее, задавать вопросы. Ты знал, что изначально боги бездны подчинялись ночи, и что новых богов хаоса и тьмы, Карик изначально поручил тоже Медея. Но ну, насколько он мог это в тот момент сделать? Внезапно, вот так вот считаешь кого-то самостоятельным игроком, а потом выясняются такие подробности. Получается вся нынешняя большая тройка, состоящая из местных и пришлых богов, завязана на мою знакомую. Интересно. И, главное, бой еще не закончил говорить. При изгнании Медея потеряла большую часть своих сил, но ничто не уходит в никуда. Привязка к ее стихии, сделанная кариком, позволила богам бездны, тьмы и хаоса часть этой мощи поглотить. И с помощью этого подмять под себя остальные стихии, что, с одной стороны, их, конечно, порадовало, но с другой дало хозяйке ночи лишнюю энергию для поддержания своего существования и все новых и новых попыток пробить себе путь назад. То есть им досталась часть ее силы, а она, в свою очередь, тянет силы от них, — уточнил я. «Все верно», — Бо опять просто кивнул. «И чего он сегодня такой разговорчивый? Они не могут не делиться с ней, и теперь ее существование...» Это постоянная опасность, от которой им не избавиться. Нет, конечно, можно отказаться от части своей силы, и тогда, если уничтожить ее якоря, медеи придется уйти навсегда. Но местные боги не пойдут на свое ослабление, даже ради спасения шкуры. Будут держаться за могущество могущества до последнего, в надежде, что опасность достанет кого угодно, но не их. Я тут же вспомнил, как во время моего путешествия в теле Лены Семен рассказывал про якорь Медеи в виде куска ее тела, оставленного под защитой ученицы Демонессы. А ведь Бо не знал, что я в курсе этой детали. Получается, пусть я и раньше верил этой его истории, но вот реальное подтверждение того, что мне не вешают лапшу на уши. Представляю, каково Медея жить, понимая, что ее существование зависит от других. Поддакнул я, а Бот довольно хохотнул. Все-таки он явно знает хозяйку ночи, скажем так, лично. Причем, в отличие от, как выяснилось, подчиненных ей богов тьмы, хаоса или бездны, мой покровитель относится к Медее скорее как равной. Нет, как к сопернице. «Кажется, за мной идут». На лице бога обмана появилась широкая улыбка. «Форс-мажор!» «Достойная причина не выполнить нашу договоренность до конца, согласись». «Черт, он меня провел, я же знал, что рассказ секретов можно отследить, что Бо и сделал, вернее, что он сам дал с собой сделать, а ведь оставался чуть ли не самый важный вопрос, кто он сам такой?» «Кто ты? Ну, вдруг повезет. Ты назвал меня Бо, пусть так и будет, мое старое имя уже совсем не важно». Хотя, зная о природе обмана после знакомства с духами, кое о чем, как и в случае с двойником, мог бы догадаться и сам. Он меня еще и подначивает, но не время обижаться. Сквозь изнанку замедления времени я увидел, как к нам, с той стороны приближается четверка темных фигур. Тени? Точно не разобрать, но после встречи мне кажется, что я могу их опознать и просто по силуэтам». «Вылечи моего духа или дай энергию на нового». Бо уже уходит, говорить он не будет, может быть, хоть с этим поможет. «Не дождешься!» Радостно шамкнув, как будто подавившись какой-то другой заготовленной фразой, Бо растворился в воздухе, а время снова продолжило свой бег. «Я много узнал, правда и новых вопросов появилось не меньше, и, что самое обидное, Бог обмана дал мне подсказку о самом себе». Если в случае с Дэвидом и двойниками я сразу понял, что к чему, то сейчас в голове нет ни единой догадки. И что теперь? Попробовать активировать двойника? Благо информации, как это сделать, мне теперь хватает. Или эта возможность, в отличие от большой битвы с Семиным и потенциальной божественной добычи, никуда не денется? Да, пока лучше продолжать двигаться по старому плану, и заодно параллельно пытаться разгадать тайны этого мира. Добравшись до медленно выползающей из города змеи отрядов Альянса, благо после поражения Осипова, люди Семена не решились никого преследовать, я нашел группу Хвостова, забрался в одну из выделенных нам под скраб повозок и потом, наплевав на все возможные неприятности, позволил себе немного подремать. Мозгам был нужен перерыв, чтобы обработать новую информацию и вернуться в привычный ритм. За полчаса же ничего не изменится. Ну, или за пару часов. Повозка так мерно трясется, словно приглашая окончательно провалиться в сон. В общем, когда я пришел в себя и решил вернуться в вертикальное положение, мы уже подъезжали к какому-то новому городу. Кот! Раздавшийся из небольшого форпоста во внешнем кольце укреплений знакомый голос чуть не заставил подпрыгнуть. Даша Петрович и еще с десяток незнакомых мне людей с довольными улыбками спрыгнули со стены и теперь двигались в мою сторону. И что самое странное в их поведении, такое чувство, будто они искренне рады меня видеть.